Телеканалы и интернет пестрили новостями о побеге Маркуса Морлоу. Лицо беглого преступника красовалось во всех новостных лентах. Видеозапись того, как полицейский вывесил убийцу из больницы, а ему никто даже не помешал, набрала миллионы просмотров. Весь город стоял на ушах в ожидании нового удара Морлоу. Что на этот раз сделает маньяк? Сколько жертв он убьёт и кого во всём этом винить? Увидев лицо отца, Джой выключила телевизор. Заметки Томаса Голда она дочитывала уже дом. Лёжа на кровати, девушка закрыла блокнот и задумчиво уставилась в потолок. От тех деталей, описанных Томасом, Джой испытывала трепет. Каждая строчка наполняла её нутром своей болью и осознанием безысходности. Страшный культ, его таинственные убийства, жертва приношения всё это заставляло Джой дышать глубже. «Пускать в себя жизнь, понимая, что она не единственная поломка, которая шагала по земле, неся зло». «Неплохо написано». Линдси лежала рядом с Джоей, рассматривая свой яркий маникюр. «Признаться, Томас Голд умел писать. Если бы старик дожил до того момента, как его книгу издадут, то наверняка потчевал бы на лаврах». «Интересно, сколько всего из этого правда?» Спросила Джоя, не ожидая ответа. «Слушай». Линци по-девичье перевернулась на живот, подперев руками подбородок. "Давай поиграем в Шерлока. О чём ты? Когда мы разговаривали с той ненормальной старухой в церкви, она сказала, что мать Маркуса Морлоу появилась на пороге храма. Кровавые слёзы, седые волосы, несмотря на то, что она была молода. Ничего не напоминает. Плюс ко всему, водушевилась Джой." Отец Николас утверждал, что видел человека с серым лицом и чёрными глазами на протяжении всего времени, пока Маркус рос в приюте, словно за ним кто-то присматривал. А самое главное, спросила Линси. В блокноте Томаса Голда написано, что девушка, лежащая на алтаре для жертвоприношения, сбежала. И именно коза. А как она выглядела? Белое платье, кровавые слёзы, седые волосы, тихо сказала Джой. "Бинго, детка!" Линси прыгнула с кровати и подбежала к боксёрской груше, с размаха нанесла неуклюжий удар кулаком. "Смотри, руку не сломай", улыбнулась Джой. "Ой, извини, ты же не настоящая. У кого-то поднялось настроение?" радостно прокричала Линси, вновь ударив по мешку. Джой подошла к раковине и налила себе большой стакан воды. Сделав пару жадных глотков, она сказала: "Вот есть только один момент. Какой?" Томас Голд написал, что та женщина была беременна близнецами. А насколько нам известно, у Маркуса Морлоу нет брата. Запустив пальцы в волнистые локоны, Элнси поправила причёску. Приставным шагом девушка подбежала к столу и запрыгнула на его край. Может, та бальная старуха нам не всё рассказала? Может быть, они решили припрятать одного ребёнка? Спросила Линси: "На месте каждого преступления была обнаружена одна и та же ДНК". Джой постучала пальцами по стеклянному стакану с водой. "Но ни единого отпечатка. Этот момент всегда казался странным. А у кого одинаковая ДНК?" Спросила Линси, закинув ногу на ногу. "У близнецов. А что из этого следует?" Выйдя из комы, Маркус Морлоу утверждал, что не мог убить тех людей, что все ошиблись на его счёт. И Линсина ставила на Джои импровизированный пистолет из пальцев. И возможно, он прав.